Глава шестая Когда Венла наконец ушла, велев отдыхать, пока лорд Теодор не придет отвести меня на ужин, я впервые как следует перевела дух. В голове пронеслись тысяча и одна мысль, начиная с того, как мы собираемся выпутаться из этой передряги и заканчивая всевозможными наихудшими вариантами развития событий, какие только могла вообразить. Выбрав одну из печенюшек на подносе с едой, Я жирно намазала ее медом и маслом и отправила в рот. Вот уже много дней, как я не ела ничего свежеприготовленного и надеялась, что, удалив голод, буду мыслить яснее. Я ошибалась. Сладкое пряное тесто растаяло во рту, и все мысли тут же испарились. В этот прекрасный миг единственным, что существовало в мире, было это печенье. Не успела я насладиться первым куском, как руки уже намазывали маслом и медом еще несколько печеньей, чтобы поскорее затолкать их в рот. Желудок заурчал, довольный таким развитием событий, а цикл тем временем повторялся. «Печенюшка за печенюшкой». Промелькнула мысль, не отравлено ли угощение, но я ее отбросила. Они бы, конечно, не стали прилагать столько усилий, купая и переодевая меня, только чтобы прикончить с помощью печенья. И кроме того, если я умру, эта заключительная трапеза того стоит. Я расправилась с последними крохами на подносе, съела несколько долек яблока, положив на них по тонкому ломтику твердого сыра и пару больших красных виноградин, а потом заставила себя остановиться. До прошлой недели это легко могло бы стать закуской перед основным приемом пищи. Но после того, как я так долго полноценно не ела, Нужно быть осторожной и не перегружать желудок. Как бы тяжело ни было смириться с этой мыслью. Я неохотно отошла от столика, смахивая крошки с губ и корсажа платья, и отправилась проверить дверную ручку. У меня вырвался радостный шепот, когда ручка повернулась. Значит, не заперта. Я осторожно толкнула большую дубовую дверь, приоткрыв ее настолько, чтобы можно было выглянуть в пустой коридор. Чуть дальше, возле лестницы, застыли стражники, но никто не стоял за дверью и не смотрел в эту сторону. Открыв створку пошире, я выскользнула из комнаты и закрыла ее за собой, радуясь бесшумным петлям. Мне бы следовало остаться в своей комнате, по правде говоря, я целых три секунды взвешивала, стоит ли вернуться, и лишь потом решила все-таки отправиться на разведку убедив себя, что даже задуматься о чем-то более безопасном уже прогресс. Ноги понесли меня мимо двери Давина, и я задумалась, не позвать ли его с собой, но услышала доносящийся из комнаты храп. Я закатила глаза. Он всегда был способен проспать все, что угодно. Я продолжила путь, продвигаясь все дальше по коридору, пока не оказалась в другом крыле чертога. Здесь все было совершенно иначе, чем в Локлане. У нас замки были пронизаны прошлым и настоящим. Шумные ребятишки, аристократы и даже слуги наполняли коридоры звуками, а стены несли на себе следы прошлого, любимые картины матери или вазы с букетами цветов. Черток лося казался мрачным. В коридорах никто не бродил, не было снующих детей и прислуги, стояла жутковатая тишина, в которой слышно было, как мягкие подошвы моих туфель, соприкасаются с темно-синими коврами, устилающими коридор. Как и в зале, где мы в первый раз встретились с Иро, они были единственным вкраплением живого цвета в унылой и тусклой обстановке. Куда бы я ни взглянула, повсюду были прямые линии и очень скромная отделка, кое-где разбавленная парой великолепных люстр или светильников, но это наблюдалось не только в коридорах, Комнаты, в которые мне случилось заглянуть, выглядели так же. Мебель, стены и полы были приглушенных тонов с минималистичным рисунком. Глядя на свое платье и яркие ткани, я не могла не задуматься. Может, обстановка такая невзрачная, чтобы на ее фоне не терялись и привлекали внимание люди? Пожав плечами и отбросив эту мысль, я продолжала тайный поход пока за спиной не раздалось многозначительное покашливание. проклятие. Принцесса Роуэн...» Я медленно обернулась и оказалась нос к носу с лордом с выжидающим выражением на лице. «Лорд Теодор...» Я наклонила голову в знак приветствия и, не думая оправдываться за вылазку. Он также склонил голову в ответ, оглядывая меня от наскоро перешитого подола изумрудного платья до кудрей, Упрямо выбивавшихся из пучка. Сойду ли я за приличную сокорянку? Спросила я больше для того, чтобы прервать неловкое молчание. Он напрягся и снова прокашлялся, отводя золотисто-зеленые глаза от моего взгляда. Сомневаюсь, что слово "приличный" часто к тебе применяется, пробормотал он, качая головой. Как и сокорянка. Если уж на то пошло, добавил он выразительно глядя на мои волосы. «Ах да, предательские рябиново алые волосы! Ты хотя бы не содрогаешься от отвращения, как моя служанка!» Уголки его губ дернулись в намеки на улыбку, но он тут же подавил ее. После рассказов о короле Логане, который гору сравнял с землей, многие селяне думают, что рябиново рыжие волосы — проклятие. «Конечно, они будут так думать!» «А что думаешь ты?» Он свысока, оценивающе посмотрел на меня. «Это еще предстоит выяснить». Я выдержала его изучающий взгляд, ответив тем же, и заметила, как высокомерный изгиб бровей сглаживается, сменяясь любопытством. «Может, удастся прояснить этот вопрос, пока ты будешь показывать мне ваш чертог?» — намекнула я. «Все лучше, чем возвращаться в комнату и сидеть там наедине со своими мыслями». Он с подозрением склонил голову на бок, но потом, вздохнув, сдался. «Мне кажется, хуже не будет, ведь ты все равно найдешь выход из комнаты». «Такой характер». Я выжидающе протянула руку, а он неохотно подставил свой локоть и повел по коридору. Его мышцы под моими пальцами были как натянутые канаты. Держался он напряженно, как когда мы были в темнице. И мне было любопытно, расслабляется ли он вообще. Когда мы завернули за угол, я опешила. По сравнению с пустотой в других помещениях, этот зал казался настоящим музеем истории Сокера. Я переводила взгляд с богато декорированных витринных шкафов на изящные портреты на стенах. Теодор остановился, чтобы я все рассмотрела, явно гордясь этой частью дома. Живое воплощение благопристойности. Он указывал по пути на отдельные вещи, на инкрустированные бриллиантами и украшенные драгоценностями яйца в защитных стеклянных ящиках, статуи, изображающие главу того или иного клана, флаги, под которыми на протяжении веков ходил клан Лося, и на которых разные оттенки синего окружали расположенные в центре лосиные рога. Тут был даже громадный портрет, полагаю, королевской семьи, если, конечно, это не главы кланов, коронах и тиарах. Я вопросительно подняла брови, и Теодор объяснил, пока наемный убийца не уничтожил всю династию, была монархия. Он говорил скорее бесстрастно, чем печально, но челюсть у меня все равно отвисла. Со слов шпионов, которых родители посылали в Сокер, я знала, что монархии там больше нет, но никогда не слышала такой версии событий. Поэтому теперь все разделились на кланы, Я взглянула на него, нахмурив брови. Кланы существовали всегда. У него была манера объяснять тоном, который говорил, что мне бы следовало об этом знать. Просто раньше они были объединены под властью короля. А теперь мы только и делаем, что воюем друг с другом за право на трон, который селяне все равно считают проклятым. Он повернулся, чтобы отойти от портрета, Я попыталась завести менее серьезный разговор. «А есть что-то, что селяне не считают проклятием?» «Ну, смотря у кого спрашивать», — ответил он сухо. Лорд повел меня за угол по очередному коридору до двойных дверей, открывающихся наружу. Повинуясь его жесту, стражники по обеим сторонам проема ринулись их открывать. Мы вышли на террасу, и у меня отвисла челюсть. Все это время мне казалось, что рядом горы. По правде говоря, я думала, что большая часть Сокера гориста, суровая и неприветлива. Хотя я знала, что температура здесь умеренная, воздух чистый, тих, я не ожидала, что будет так красиво. Черток уютно расположился в широко раскинувшейся долине, на многие километры покрытые деревьями с осенними листьями всех цветов, от глубокого малинового, до яркого, ослепительного желтого. Солнце садилось, отбрасывая на долину золотистое зарево, которое превращало листья в язычки пламени, танцующие на ветру. Я смотрела на видневшиеся вдалеке за деревьями горы, это сбивало с толку, видеть эти зазубренные вершины с такого угла зеркальным отражением того, какими они должны быть. Всю свою жизнь я видела массачские горы, на западном горизонте, но с этой стороны они выглядели такими чужими и почему-то даже пугающими. Вдруг сердце ушло в пятки, я осознала, как далеко от дома, и что, возможно, никогда больше его не увижу.